Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей Товарищи, статьи Горького о языке, мне кажется, нельзя толковать ограничительно. Они имеют далеко идущий смысл и значение. Важно не только то, что говорится, скажем, о какой-нибудь ошибке автора, его небрежности, невежестве. Тут больше вины, пожалуй, редактора, чем автора. Это статьи о великой ответственности и революционной важности слов в наши дни, особенно в нашей стране. В истории человечества не было такого времени, когда за ведущим классом, а в нашей стране за рабочим классом и его партией, шли бы миллионы и десятки миллионов трудящихся людей, спаянных одной мыслью, одной идеей и стремлением. С этой точки зрения необыкновенно важен, я бы сказал, потрясающий наш съезд. Были у нас съезды инженеров, профессоров, химиков, строителей, но этот съезд людей по самой своей профессии, по их технологии, разъединенных разностью мироощущения, вкусами, методами работы, необычайен. И никогда в истории человечества Все эти люди, знающие, что такое сопротивление материала, сопротивление слова, не чувствовали такой силы единства, как чувствуем мы и трудящиеся нашей страны. Мы объединены этой общностью идей мысли борьбы, потому что, товарищи, борьба, видоизменившаяся в нашей стране, развернется с невиданной силой во всем мире. В этой борьбе нужно немного слов, но это должны быть хорошие слова. А выдуманные, пошлые, казенные слова, пожалуй, играют на руку враждебным нам силам. Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того, пошлость — это контрреволюция. Пошлость — вот один из важнейших врагов, по моему мнению. На днях я был свидетелем такого случая. Монтер по соседству избил свою жену. Сбежались люди. Один говорит, дрянной человек, женщину избил. Другой — это припадочный. Подходит третий и говорит, какой черт припадочный, это контрреволюционер. Товарищи, я испытал чувство растроганности, когда услышал эти слова. Если в широкую массу, в толщу нашего народа вошло такое высокое духовное понятие о революции, то действительно победа ее окончательна. За этими чувствами слова не поспевают. Наша задача — облагородить эти слова. Посмотрите вы на превращение наших газет. Они были скучноваты, тусклы, не отражали многообразия жизни. Но вот поистине чудесный, возможной только в нашей стране быстротой, с ними произошло изменение. Очередь за газетой. Радостная очередь, если не говорить, конечно, с точки зрения бумажной промышленности. Смех и аплодисменты. Теперь происходит как бы массовый призыв литераторов в газету. Я говорю главным образом о газете, о брошюре, потому что это многомиллионные тиражи, многомиллионный рупор. И этому призыву надо последовать. Создание социализма снимаются первые лица. Самым близоруким видны уже очертания этого здания, красота его. И мы все свидетели того, как нашу страну охватило могучее чувство просто физической радости. Но выразители этой радости... У нас иногда хромают. Иногда вдруг какой-нибудь человек, в сущности глубоко унылая личность, зарядит о своей радости, начнет толдычить и нудить, на таких радующихся тошно глядеть. Этот человек становится еще более страшен, когда он испытывает потребность объясниться кому-нибудь в любви. Смех. Невыносимо громко говорят у нас о любви. «Товарищи, на месте женщин я бы впал в панику. Если так будет продолжаться, им перебьют все барабанные перепонки. Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах. И ведь дошло уже до того, что объекты любви начинают протестовать, вот как Горький вчера. Серьезное тут заключается в том, что мы, литераторы, обязаны содействовать победе нового большевистского вкуса в стране. Это будет немалая политическая победа, потому что, по счастью нашему, у нас не политических побед нет. Это будет и утверждение стиля нашей эпохи. Он не в болтовне, не в декларациях и не в необыкновенной способности говорить длинно, когда мысль коротка. Причем специалистов говорить длинно можно убедить говорить коротко, только тогда, когда у них никакой мысли нет. Смех. Стиль большевистской эпохи в мужестве, в сдержанность. Он полон огня, страсти, силы, веселья. Вот я сказал об уважении к читателю, о читателе. С ним прямо беда. Если сказать словами Зощенко, это получается форменная труба. Смех. Вот иностранные товарищи жалуются на него. «Товарищи, а у нас читатели наступают сомкнутыми рядами. Они идут прямо в кавалерийскую атаку на нас, бреющим полетом носятся над головой и протягивают руку, в которую вы камень не положите. Тут надо положить хлеб искусства». Он требует этого иногда с иногда с прямолинейным простодушием. Конечно, нужно его предупредить во избежание могущих возникнуть недоразумений. Хлеб-то мы ему постараемся положить, но насчет стандарта формы этого хлеба, тут хорошо бы удивить его неожиданностью искусства, а не то, чтобы он сказал правильно, с подлинным верно. Без высоких мыслей, без философии нет литературы. «Довольно теней на стекле, и этого читатель от нас ждет». Я заговорил об уважении к читателю. Я, пожалуй, страдаю гипертрофией этого чувства. Я к нему испытываю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю. Смех. Представишь себе аудиторию читателей, человек в 500 секретарей райкомов, которые знают в десять раз больше нас, писателей, и пчеловодство, и сельское хозяйство, и как строить металлургические гиганты, тогда и чувствую, что тут разговорами, болтовней, гимназической чепухой не отделаешься. Тут разговор должен быть серьезный и вплотную. Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне, великом мастере этого жанра. Смех. Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох с голоду, и никакому издателю не было бы дела до того, как говорит Эренбург, кролик я или слониха. Произвел бы меня этот издатель, скажем, в зайце, и в этом качестве заставил бы меня прыгать. А не стал бы, меня заставили бы продавать галантерею. А вот здесь, в нашей стране, интересуются, а он кролик или слониха, что у него там в утробе, причем и не очень эту утробу толкают, маленько, но не очень. Смех, аплодисменты. И не очень допытываются, какой будет младенец, шатен или брюнет, и что он будет говорить и прочее. Вот, товарищи, я этому не радуюсь, но это, пожалуй, живое доказательство того, как в нашей стране уважаются методы работы, хотя бы необычные и медлительные. Вслед за Горьким, мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что все нам дано партии и правительством, и отнято только одно право — плохо писать. Товарищи, не будем скрывать, это было очень важное право, и отнимают у нас немало. Смех. Это была привилегия, которой мы широко пользовались. Так вот, товарищи, Давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам Бог. Впрочем, Бога нет, сами себе поможем. Аплодисмент.